Глава пятая. Дом Джинни Мьюн располагался на Сидор Роуд, тихой улочке в южной части города. Дворик перед домом был совсем крошечным. Всего лишь травянистая заплатка размером с ковер, отделяющая дом от тротуара, но этот маленький зеленый пятачок был хорошо ухожен и усажен небольшими кустиками и цветами. Сам дом был белым, свежевыкрашенным, с несколькими окнами, выходящими на улицу. Все стёкла были вымыты до блеска. "Давай тут я возьму на себя инициативу", предложил Бернард. Ханна кивнула. "Конечно". Он улыбнулся ей. Во время допроса Лоретта она была просто великолепна, безупречно справившись с ролью злого полицейского, которая обычно доставалась ему. Пройдя по узкой дорожке ведущей ко входу, они постучали в дверь. За её стеклянной панелью виднелось ярко освещённое прихожее. И через несколько секунд там появилась женщина, которая бегло оглядела их обоих и открыла дверь. "Вы детективы, насколько я понимаю?" спросила Анна. Лицо у неё было всё в пятнах, покрасневшее. Хозяйка дома явно совсем недавно плакала. Одета она была в чёрную юбку и белую рубашку, светлые волосы аккуратно стянуты назад у тилке, ни единой выбившейся прятки. "Я Джинни, заходите". Бернард последовал за ней в маленькую очаровательную белую кухоньку, где за белым же деревянным столом сидела молоденькая, не старше двадцати пяти, женщина с маленьким сэндвичем в руке. — Здрасте! — выдавила она дрожащим голосом, словно на грани слез. — Это моя дочь, — представила Эджинни. — Велери. — Можно и просто Велл, — сказала та. Глаза у нее опухли и покраснели, как и у ее матери. Это была мягкая, красивая версия Джинни, с золотистыми вьющимися волосами и нежным лицом, красоту которого слезы почти не портили. На ней была свободная футболка с принтом, изображающим единорога с сигарой в зубах. — Я детектив Бернард Гладвин, — в свою очередь представился Бернард, — а это детектив Ханна Шор. — Это вы отвечаете за расследование дела моей тети? — спросила Уэлл. — Софи нам уже звонила. сказала, что вы вероятно скоро объявитесь. Да, мы, подтвердил Бернард. Очень сожалею о вашей потере. Ну, вообще-то, вмешалась Джинни голосом резким и сердитым. Если полиция выполняла свою работу и очистила этот район, моя сестра по-прежнему была бы жива. Так что спасибо, что хотя бы нашли время обратить на неё внимание теперь, когда она мертва. Мама подала голос Вэл. Я уже 100 раз ей говорила, чтобы она убралась из этого дома. добавил Джинни с горечью в голосе. На какие шиши, мам? Ты что думаешь, что она могла бы купить новый дом на те деньги, которые зарабатывала на своих гаданиях? Да я сама бы за него заплатила. Она знала, что я это с радостью сделала бы. Бернард откашлялся. Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов? Конечно, ответила Джинни. Моя племянница говорит мне, что я главная подозреваемая, потому что я поссорилась с Жаклин. «Очень рада, что вы занимаетесь этим делом, детектив». «Мы просто хотим исключить вас», — мягко произнесла Ханна, «чтобы, когда мы поймаем убийцу, он не смог выкрутиться в суде, заявив, что полиция не расследовала это дело должным образом». «Ну что ж, ладно», — сказала Джинни. Когда в разговор вступила Ханна, ее поведение заметно смягчилось. Бернард заметил это и понял, что Ханна тоже обратила на это внимание. «Очень рада, что вы занимаетесь этим делом, детектив». Напарники сразу же без слов поменялись предполагаемыми ролями. Оба понимали, что задачу задавать вопросы в данном случае лучше всего возложить на Ханну. — Миссис Мьюн, где вы находились этим утром? — начала та. — На работе, у себя в кабинете, — ответила Джинни. — Я приехала туда около половины восьмого. — Вас кто-нибудь видел? — Секретарша, уборщица, какой-то мужчина на парковке и один из моих коллег, — сказала она. — Я дам вам список с именами и номерами телефонов, когда вы будете уходить. Джинни казалась усталой и опустошённой. В её тоне не было ни вызова, ни презрительного пренебрежения. Бернард вполне мог её понять. Если исходить из того, что никакая она не убийца, Джинни просто горевала по своей сестре, чувствуя, что полиция лишь зря тратит на неё время. "Когда вы в последний раз видели свою сестру?" спросила Ханна. "3 дня назад", ответила она, достав пачку сигарет и уже выуживая из неё одну. "Мама", рявкнула Лоис. Ты же обещала. Прости, лапочка твоя, правда, сказала Джинни и вернула пачку обратно в карман. Я заходила к ней домой. О чём вы разговаривали? Ну не знаю. Просто о том, о чём вы поссорились. Я не цапаюсь со своей сестрой всякий раз, когда встречаюсь с ней, детектив резко ответил Джинни. Возможно, я и попеняла её за то, что она втянула всю нашу семью в свой сомнительный бизнес, но я не скандалила, и она тоже. Её бизнес вы имеете в виду? Этот её мумба-юмба бизнес, пробурчала Джинни. Предсказание будущего, гадание по внутренностям животных, смешивание зелий в магическом котле. Не надо так, мам, помешалась, был поворачиваясь к Ханне. Моя мама имеет в виду её бизнес как экстрасенса. И Жаклин втянула в это всю семью? спросила Ханна. Каким образом? Ну, моя племянница уже занималась этим полный рабочий день. — ответила Джинни. А потом Жаклин сказала, что хочет сделать Вэлл партнером в своем интернет-магазине в качестве свадебного подарка. И это в дополнение к гаданиям на картах Таро, которыми Вэлл уже начала заниматься. — Я просто балуюсь этим пару часов в день, — вставила Вэлл, явно слегка смутившись. — Вы тоже экстрасенс? — спросила Ханна. — Ну, конечно же, нет. Я ни во что такое не верю. Но в интернете есть много людей, которые хотят получить утешение и совет. Женщины, которые хотят услышать, что мужчины, в которых они влюблены, собираются пригласить их на свидание или что их мужья им не изменяют. Мужчины, которые хотят, чтобы я сказала им, что они скоро получат повышение. Пока я говорю им то, что они хотят услышать, они платят хорошие деньги. "Выходит, вы лишь притворяетесь экстрасенсом", спросила Ханна. "Да, Это всё сплошное притворство. На самом деле никаких экстрасенсов не бывает. Но я делаю людей счастливыми, а они взамен дают мне немного денег. Да чёрт возьми, спросите у Софи, что происходит, когда ты не даёшь им того, что они хотят услышать. Дело может плохо кончиться. В каком-то смысле плохо кончится, настрожился Бернард. Просто получаешь гневные отзывы, люди отключаются от связи, требуют вернуть деньги. Видите иронию ситуации? Я говорю людям то, что они хотят слышать. Сафира рассказывает людям, что она якобы видит в картах. Я зарабатываю втрое больше, чем она, и мне не нужно притворяться, вел рявкнул Джинни. Тареска умолкла. Притворяться? оттолкнула её Ханна. Что вы хотели сказать? Ну просто, в общем, я и в самом деле ни во что такое не верю, ответила Вел. На мгновение воцарилась тишина, затем заговорил Бернард. — А ваша тетя знала об этом, когда она сказала, что хочет сделать вас партнером в интернет-магазине? — Конечно, — кивнула Вэлл. — Я не изображаю себя того, кем не являюсь. Она сказала, что, по ее мнению, я и вправду могла бы помочь с деловой стороной этого магазина. — Разве это не задача Софии? — Вэлл пожала плечами. — Я не знаю. Знала ли София, что ее мать планировала... — Давайте только не будем переводить стрелки на Софию. Сергей тут вмешалась Джини. Мы просто пытаемся прояснить все факты, мистер Смион. Джини презрительно фыркнула. Она была явно не в восторге от Бернарда. Ханна прочистила горло. Ваше сестрёнка, казалось, взволнована в последнее время. Ни что её не беспокоило, насколько я знаю, нет. Джини нахмурилась. Она казалась вполне нормальной. Вы знали, что она купила пистолет? Джини вздрогнула. Пистолет? Не смешите меня. И что тут смешного? Жаклин ненавидела насилие и ненавидела оружие. Она постоянно пыталась убедить людей по соседству прекратить носить при себе оружие. Она никогда не купила бы пистолет. Даже если бы опасалась за собственную жизнь. С чего бы это ей было опасаться за собственную жизнь? Это вы мне скажите. Были ли у нее какие-нибудь недоброжелатели? Не ввязывалась ли она в какие-нибудь противостояния, о которых вам неизвестно? — Нет, — ответила Джинни. Вэлл прокашлялась. — Вообще-то была одна странная женщина. Лоретта, вроде ее звали. Она тоже утверждала, будто является экстрасенсом. И она стала немного агрессивной из-за того, что тетя Жаклин якобы переманивала у нее клиентов. — Ну, а кроме нее? — спросил Бернольд. Он сильно сомневался, что Лоретта могла иметь какое-то отношение к убийству Жаклин Мьюн. — Да вроде больше никого, — сказала Джинни. Ну в этом районе полно всяких бандюков. Наверное, это кто-то из наркоторговцев, которые там околочиваются. Ханна посмотрела на Бернардо, который пожал плечами. Они встали. Не исключено, что мы ещё раз к вам заглянем, если у нас возникнут дополнительные вопросы, сказала Ханна. Не сказала бы, чтобы буду ждать за твоё дыхание, пробормотал Джинни, взъев закатил глаза. Солнце уже садилось, когда они вышли из дома. Бернард последовал за Ханной к машине. — Как думаешь, что именно Вэл хотела нам сказать? — спросила Ханна, когда они уселись в нее. — Что-то насчет дочери Жаклин Софии, — ответил Бернард. — Я так и не понял. — Вообще-то весь этот магазинный бизнес представляется мне довольно сомнительным. Наверное, стоит попробовать еще разок пообщаться с Софией, расспросить ее про этот магазин и насчет их новой партнерши. — Пожалуй, — кивнула Ханна. Не хочу возвращаться в отдел, можем мы вместе оформить белую доску по этому убийству. Думаю, поеду-ка я лучше домой. Может, проведу оттуда кое-какие исследования и ещё хотя бы пяток минут пообщаюсь со своими детишками, пока они ещё не залегли спать, ответил Бернард. "Тогда ладно", сказала Ханна. "Поехали". Как только Бернард вошёл в дверь, его дочь Джинна бросилась к нему с криком: "Папа, папа!" На ней был её балетный наряд. пара крылышек феи и плавательные очки её брата. Он подхватил её на руки и поднял над головой. "И кто эта прекрасная сказочная принцесса?" умильно поинтересовался он. "Я не сказочная принцесса", обиженно отозвалась она, явно потрясённая его дремлючим невежеством. "Я королева пикси-птиц". "Королева пикси-птиц, ну да точно", Бернард прошёл в комнату. «Джина — Джина! — крикнула Кармен. — Возвращайся к столу и доешь свою еду. — Это еда вонючая, это какашки! — завопила Джина в ответ. Рори, младший сын Бернарда, радостно расхохотался. Обрадованная таким обожанием своего верного поклонника, Джина добавила. «Это — Это писи-миси! За этой остроумной репликой последовал еще один неудержимый смех. «Джина — Джина! — сердит и рявкнула Кармен. — Мы не говорим такие вещи о еде! Джина посмотрела на нее, а потом на Бернарда, который... попытался напустить на себя как можно более суровый вид. Эта еда мне не по вкусу, наконец произнесла она, повторяя фразу, которую её неоднократно учили. Съешь ещё 5 кусочков, а потом папа искупает тебя. А папе вообще надо ещё поработать, начал было Бернард. Папа искупает тебя. Ещё раз повторила Кармен, стиснув зубы. Голос её был натянут, как скрипичная струна, за чем явно стояло напряжение от недосыпа и кошмарного дня. Вернульд Муддр решил, что убийцы из Гленнор-парка вполне могут подождать, пока дети не уснут. Ещё пять кусочков, и тогда папа искупает тебя, сказал он жене. Джина запихнула себе в рот сразу пять кусочков омлета со своей тарелки, едва не подавившись. Пока Кармен спасала ей жизнь, Бернард улыбнулся своему старшему сыну Тому. — Ну, а как прошел твой день? — спросил он у девятилетнего мальчишки. — Нормально, — ответил сын, пожав плечами. — Как дела в школе? — Нормально. — На дом чего-нибудь задали? — Нет. — Видел что-нибудь интересное по телеку? — Нет. — Бернард вздохнул. и наконец с трепетом в сердце спросил: "Ну, а с покемонами есть сегодня какие-то успехи?" О, вау, я поймал сегодня две ротаты. Так что у меня хватило конфет, чтобы превратить одну из моих ротат в ратикейта. И я почти поймал пикачу, но у меня не вышло. А вот у Кайла уже есть два пикачу, и он сказал, что поймал второго в Баттермир парке. А ещё сказал, что может его папка отвезёт нас в Баттермир парк на этих выходных, чтобы попробовать поймать ещё одного пикачу, что было бы круто, даже если у меня будет только один. А потом я ходил в спортзал, помнишь? Я тебе про него рассказывал. Тот, что в самом конце квартала, и у моего пиджи было 174 BS. Так что я побил одного из рота Кайла, что было круто, потому как Кайл обычно выигрывает. Сын продолжал сыпать этой своей тарабарщиной в адрес Бернардо, который лишь кивал. Время от времени вставляю: "Ого!" или "Правду?". И мы, с Льюи, уже вернулись обратно к делу, к семье экстрасенсов и насильственной смерти, которая вторглась в их жизнь. Джина наверх с папой распорядилась Карман. Том, ты тоже мне нужно всё это убрать. имелся в виду адский ландшафт из разбросанных и размазанных остатков еды на обеденном столе бернхард отнёс джину наверх наполнил ванну затем последовали обязательные переговоры относительно мытья волос нет, нет отрезала джина тебе нужно вымыть голову милая она чистая я вижу на ней сыр и песок нет, не видишь Я быстренько, ты даже не заметишь. Ещё как замечу, будет больно. Королевы пиксиптиц не моют волосы, Бернард вздохнул, после чего принялся намыливать джинни голову. Он точно не знал, какие ингредиенты содержит шампунь, но если ориентироваться на вопли джинны, это была смесь кислоты и расплавленной лавы. Тут у него зазвонил телефон. Взглянув посреди всей этой свистопляски на дисплей, Он увидел, что это Ханна, и ответил на звонок. Алло. Бернард, слушай, я только что говорила с Мэттом, и шит за жуткий шум. Это моя дочка. Ты что, режешь её? Могу позвонить чуть позже. Я помою ей волосы. У меня сейчас всё в порядке. Итак, я только что разговаривала с Мэттом и Энни. Во-первых, они уже провели вскрытие. Быстро, Жанни, заметил Бернард. Ненавижу тебя, взвизгнула Джина. Да. Энни сказала, что неделя относительно спокойная. Причиной смерти стала потеря крови. Одна из пуль попала в сердце, оно продолжало перекачивать кровь, вызывая обширную кровопотерю, и Энни сказала, что после этого жертва умерла очень быстро. Она нашла обе пули и считает, что они выпущены из 9-миллиметрового ствола, как и у руггера, который предположительно был у жертвы, заметил Бернард. Точно, сказала Хана. Пистолет пропал, так что не исключено, что её убили из-за её собственного ствола, пожалуй. Голоса ждёт. Джина схватилась за личико, словно то было готово растаять. Медд прислал мне схему убийства, которую составила Вайолет. Убийца стоял возле кухонного стола, когда стрелял в Мион. Медд отправил образцы крови и осколки стекла на анализ ДНК, но предупредил, что может уйти очень много времени, пока мы не получим какой-то ответ. отпечатки пальцев. Как они нам уже сказали, дверная ручка чёрного входа и металлическая застёжка сумочки были протёрты ровно как экран на кухне. А так вообще-то в доме полно полна всяких отпечатков. Жаклин принимала много народу. Сейчас проверяем их через Кодис, но учитывая её район, наверняка получим великое множество совпадений. Э, да. Мамочка, я хочу к мамочке. Ого. Бернард В следующий раз, когда нам понадобится признание, просто вымой подозриваемому голову, сказал Ханна. Я не виновата, она постоянно вертится. Джина, постой, спокойная минутку, и папа вытерет тебе глазки. Он вытер ей лицо полотенцем. Трёхлетнее дитя смотрело на него со смесью гнева и обиды. Вот, сказал он, так ты лучше. По ярости в покрасневших от шампуня глазках Джины было ясно, что с этим мнением Она решительно не согласна. — Что еще сказал Мэтт? — спросил Берна. — Ну, на одном из осколков стекла, которое он нашел в трубе, было что-то похожее на кровь. Увидим, прав ли он, как только это проверит в лаборатории. А еще ему удалось сопоставить сухие листья, найденные рядом с телом, с соответствующей банкой в кладовой. Это индейская лоза. Индейская лоза. Ну да. Если этикетка на банке соответствует действительности. — Ладно, — сказал Берна. — Что-нибудь еще? — Что-нибудь еще? — Я оформила шикарную белую доску по этому убийству. Там есть временная шкала, распечатанные фотки и все такое. — Просто замечательно, Ханна. До завтра. Он отключился. Бернард помог Джинни вытереться и переодеться в пижамку, пока Кармен уговаривала Тома принять душ и купала Рори. Наконец пришло время для сказки на ночь. Это потребовало еще одного раунда переговоров, поскольку и Рори, и Джина хотели, чтобы им рассказали сказку первыми. поднялись крики джинну щипнула рори и тот заплакал в то время как она утверждала что всего лишь пыталась поцеловать его бернард сказал что они должны договориться между собой иначе сказку не получит вообще никто это немедленно побудило джинну объявить что первой на очереди должна быть она на что рори несколько раз выкрикнул нет я наконец кармен напомнила джине что первой она была накануне и что теперь очередь рори Было заключено хрупкое перемирие, и Бернард зачитал Рори Голодную гусеницу. А потом Джини сказку о Диснеевской принцессе, которую лично презирал. Оба дитяти разошлись по своим кроваткам и начали требовать водички, похода в туалет, плюшевого мишку другого плюшевого мишку, ночник и ещё одно объятие и поцелуй. Бернард решил, что сейчас самое время предоставить всё это карман. Спустившись вниз, он включил компьютер. Хана уже переслала ему отчет о вскрытии и заключение от Мэтта, а также схему места преступления, составленной Вайолетт. Бернард еще раз все это просмотрел, после чего откинулся на спинку стула и задумался. Что же собиралась сказать Валерии, когда мать заставила ее замолчать? Она сказала, что в отличие от Софии, ей не нужно притворяться. Кем или чем? Кем? Бернард открыл браузер и забил в поисковую строку София Томпсон. Затем немного сузил поиск, добавил к имени и фамилии слово экстрасенс. В результате чего нашёл несколько сайтов, на которых та рекламировала свои услуги по онлайн-гаданию на картах Таро. Нахмурившись, начал просматривать их. Посещались они явно не часто, а посетители оставили всего несколько комментариев. большинство из которых оказалось более чем двухлетней давности. Побарабанив пальцами по столу, он впечатал в поисковую строку Экстрасенс София Мюн. Это не дало ему ничего относящегося к делу. Затем попробовал Мюн Экстрасенс. Первым же результатом стал онлайн-профиль Жаклин Мюн вместе с её фотографией. Бернард открыл ссылку. У неё было более 900 отзывов, один из которых был оставлен на Каноне. Текст в профиле гласил: Духовная наставница и экстрасенс-предсказатель с более чем тридцатилетним опытом. Член семьи экстрасенсов в четвёртом поколении. Узнайте, что вас ожидает, и получите ответы касательно вашей личной жизни, карьеры и здоровья. Как толкование карт Таро, так и гадание по морским раковинам для более точного предсказания. абсолютно никакого приукрашивания только честность и правда софия сказала что её мать не верила в действенность предсказаний судьбы через интернет и тут бернард понял что именно хотел сказать валерий она собиралась сказать мне не нужно притворяться кем-то другим софия томпсон использовала имя лицо и репутацию своей матери жаклин мюн